Глава вторая. Лондон, Англия. Телефонный звонок заставил меня замереть от страха. Я не знала, что мне делать и что думать. Все мои мысли и чувства перемешались, толкаясь взад и вперед, как автомобили в плотной пробке. Полный хаос. Насколько все это серьезно? В голосе Эда слышалось сочувствие. Что сказала твоя сестра? Фиона говорит, что дело плохо. Отец в реанимации... «Кажется, он упал на лестнице и ударился головой о ступеньки», — ответила я через силу. «У меня и так были натянуты нервы из-за того, что я не позвонила Ройшин, а теперь это...» Феона была очень взволнована, когда я с ней говорила. Я нажала кнопку «Печать» на ноутбуке Эда, и документ отправился на принтер. «Ты уже заказала обратный билет?» — Эд навис за моей спиной. Его рука успокаивающе легла мне на плечо. «Нет, сначала посмотрю, как там дела...» Я должна убедиться, что с мамой все в порядке. После паузы я добавила больше из чувства долга. И с папой, конечно, тоже. О том, что мне нужно увидеться с Ройшин, я благоразумно промолчала. Хорошо, я подыщу тебе кого-нибудь на замену. Эмбер с удовольствием меня подменит. Она всегда говорит, что ей не хватает часов. Я взяла выскочивший из принтера лист бумаги. Все равно держи меня в курсе, ладно? Сама знаешь, менять график дежурств та еще морока. «В этом весь Эд. Работа на первом месте. Приятно быть подружкой босса, но порой меня это раздражало». «Постараюсь», — ответила я, — «первым делом надо поговорить с врачом». Эд немного помолчал. «Ты не против, что поедешь одна? Может, составить тебе компанию?» «Конечно, с работой будет завал, но, пожалуй, я смогу выкроить пару дней». Я с трудом удержалась от вздоха. «Насчет Эда у меня давно не было иллюзий». «Бизнес для него все. И если он предлагал мне помощь, то исключительно из чувства долга, а не из искренней заботы». Я постаралась ответить как можно мягче, чтобы не спровоцировать ссору. «Все нормально. Так даже лучше». «Ты уверена, что справишься? Тебе было нехорошо?» «Пустяки. Сейчас я в полном порядке, но все равно спасибо». «Правда? Тогда ладно». «Давай я вызову тебе такси до дома, чтобы ты могла собрать вещи, а потом закажу еще одно до аэропорта». В его голосе явно слышалось облегчение. «Я мог бы подбросить тебя сам, но, знаешь, все эти дела, нужно кое с кем встретиться и вообще». Он замолчал. «Спасибо, не волнуйся, я все понимаю». Я не стала напоминать ему, что завтра выходной. Только забравшись в такси, я смогла, наконец, глубоко вздохнуть. «Меньше всего мне хотелось ехать в Ирландию». После переезда в Англию я почти не бывала дома. Слишком много неприятных воспоминаний осталось в том приморском городе, где я родилась. Но теперь меня заставили вернуться, и я чувствовала, что моя тревога переходит в страх. Как только такси свернуло за угол, я достала мобильник и нашла письмо Ройшин. Внизу стоял ее телефонный номер, и я ткнула в него пальцем. Через пару секунд в трубке послышались длинные гудки. Автоответчик переключил меня на голосовую почту «Это Эрин». Не остановилась. Сначала надо все как следует обдумать. Никакой паранойи, просто осмотрительность. Может, я слегка и перебарщивала, но осторожность мне никогда не помешает. И я меньше всего хотела проколоться именно сейчас. Я еду к тебе, позвоню, как только буду в Росуэе. Графство Корк, Ирландия. Лицо... отца, лежавшего на больничной койке под белоснежной простыней и вязаным пледом, казалось серым. Он незаметно для меня сильно постарел и при этом стал совсем маленьким и хрупким, будто съежился. Его погрузили в искусственную кому, и он ровно и медленно дышал, в остальном храня полную неподвижность. Аппарат вентиляции легких мерно жужжал в тихой палате, а звуковой сигнал кардиомонитора показывал стабильный ритм. Ну как он? спросила я у мамы которая обняла меня и вернулась на свой пластиковый стул у кровати она приложила палец к губам и прошептала завтра ему сделают томографию мозга сперва нужно чтобы спал отек она улыбнулась уголками губ видимо желая меня успокоить все в порядке твой отец всегда был сильным бойцом он выкарабкается я отвела взгляд от ее поблекшего лица меня кольнуло чувство вины Я не испытывала к отцу того сочувствия, которого он заслуживал. Наши отношения всегда были натянутыми, а лет десять назад из них улетучились последние следы симпатии. Я подавила в себе гнев, который всегда вызывали эти воспоминания. Потом вновь взглянула матери в глаза. «Что все-таки произошло?» – спросила я, теребя свою подвеску. «Мне надо было чем-то занять руки. У меня разошлись нервы, пальцы дрожали». «Я вышла из кафе и увидела, что отец лежит под лестницей», – ответила мама – Вот как это было. Она шмыгнула носом. Подняв взгляд, я увидела, что она возится со своим рукавом. Оттуда вскоре появился носовой платок. «Тебе что-нибудь нужно, мама? Ты не голодна?» Я решила сменить тему, чтобы не расстраивать ее еще больше. «Нет, все хорошо», — ответила она тихо. И на ее лице мелькнула благодарная улыбка. Она затолкала платок обратно в рукав. «Медсестры тут за мной приглядывают, спасибо им». Мне не казалось, что с мамой все хорошо. Она выглядела совсем усталой и измученной. «Давай я принесу тебе чай», — предложила я. «И себе тоже. Подожди минутку». Одна из медсестер любезно объяснила мне, как пройти на кухню, где можно вскипятить воду и заварить кофе или чай. Включив чайник, я стала ждать, думая о маме. Я беспокоилась о ней куда больше, чем об отце. Мне не нравились темные круги под ее глазами и резко осунувшиеся скулы. Вид у нее был в конец измотанный, работа в кафе выжимала из нее все соки. А теперь, когда отец попал в больницу и за ним нужно присматривать, как она сможет совмещать бизнес с уходом за больным. Вслед за этой вылезла другая, еще более темная мысль, только ждавшая повода, чтобы вырваться наружу, а если он умрет? Что я тогда подумаю и почувствую? Но сейчас мне не хотелось слишком глубоко заглядывать в себя. Вряд ли мне понравится то, что я там смогу обнаружить. Вместо этого я целиком сосредоточилась на том, чтобы заварить более или менее сносный чай и отнести его маме. В отдел интенсивной терапии не разрешали приносить напитки и еду, поэтому мы сели в маленьком хуле в конце коридора. «Ты разминулась с сестрой», — сообщила мама, поставив чашку на колени. «Она не смогла остаться из-за детей», — «Шейн сегодня дежурит. Ты слышала, что его сделали сержантом?» «Да, Фиона говорила. По-моему, вполне заслуженно. Он прекрасный полицейский». Говорить в такой ситуации об обычных повседневных делах — в этом было что-то ненормальное. Допив чай, мы вернулись к отцу, в палате стояла полная тишина, не считая ритмичного писка кардиомонитора и шума дыхательного аппарата, накачивавшего воздух в трубку. Вдох-выдох. «Вдох, выдох». «Тебе пора идти». «Нет смысла торчать тут вдвоем», сказала мама, прервав затянувшееся молчание. «Лучше сходи к Фионе, она тебя ждет». «А как же ты? Я не хочу оставлять тебя одну», возразила я, нахмурившись. «Ты не можешь сидеть здесь всю ночь». «Я никуда не денусь», она похлопала меня по колену. «Нет, правда, ступай к Фионе, отдохни, а утром придешь снова. Если будут новости, я позвоню». в любом случае тебя здесь не оставят». Меня это не убедило, но, взглянув на ее сдвинутые брови, я поняла, что спорить бесполезно. «Ладно, если ты хочешь». «Да, да, утром сходи в мастерскую райта и возьми ключи от квартиры и кафе. Загляни ко мне и прихвати мою косметичку и что-нибудь из одежды». Мама встала, это был сигнал, что пора идти. Я подошла к ней и поцеловала в щеку. «Хорошо, мама, как скажешь. Увидимся утром», — сказала я, стараясь говорить бодрым тоном. «Кого мне спросить в мастерской?» «Э, «Спроси Кэрри», — рассеянно ответила мама, глядя на подходившую медсестру. «Надо сделать пару обычных процедур», — объяснила нам сестра. «Ладно, не буду мешать». Я ободряюще улыбнулась маме. «Пока, мама». «А как насчет отца?» — остановила она меня. «С ним тоже надо попрощаться». «Мы считаем, что родственникам имеет смысл общаться с пациентами в коме», — вставила медсестра. «Иногда это помогает им прийти в себя». Я замялась, и что мне сказать? «Просто побеседуйте с ним так, как будто он в сознании», — предложила девушка. «Сначала это кажется странным, но вы быстро привыкнете». Я подошла к койке и тронула отца за руку. «До свидания, папа», — произнесла я, чувствуя сильную неловкость. Медсестра одобрительно улыбнулась, и я подумала, что надо сказать что-то еще. «Увидимся завтра». Я с облегчением покинула больницу и быстро направилась к сестре. К дому Фионы вела кирпичная дорожка, обрамленная фонариками и четко рассаженными бархатцами. На ярко освещенной лужайке красиво чередовались полосы темной и светлой травы. Аккуратно, как свежий маникюр, Эффектная и щегольские выглядела черная лакированная дверь с хромированной ручкой. Фиона, моя родная сестра, на восемь лет меня старше, открыла мне раньше, чем я успела дойти до конца дорожки. Мы обнялись на пороге, знакомый запах ее духов окутал меня ароматным облаком. Я почувствовала облегчение. Фионе всегда это удавалось, вселять в меня силу и уверенность, рассеивать мои тревоги. Привет, дорогая. Она крепко прижала меня к себе. Как твои дела? Что в больнице? Ничего нового? Я в порядке. Очень рада тебя видеть. Папа еще без сознания, мама с ним. Я поежилась от холода. Я тоже хотела остаться, но мама настояла, чтобы я ушла. Да уж, с ней не поспоришь. Ладно, мы стоим в дверях. Заходи, только потише, дети уже спят. Пять минут спустя я сидела в безупречно чистой кухне Фионы и сжимала в ладонях чашку из тонкого фарфора. Ее тепло грело мне руки. На дверце холодильника висела фотография семейства Кин – Фиона, Шейн, Софи и Молли. Похоже, ее сделали в прошлом году, когда они ездили в Испанию. София сидела на плечах у Шейна, Фиона и Молли смотрели на них снизу, и все сияли от счастья. Шейн – высокий парень с крепкой фигурой. Должно быть, он очень внушительно выглядел в полицейской форме. Но на этом снимке он больше смахивал на большого и доброго великана Руальда Даля, и мне подумалось, что имя Софи здесь очень кстати. «Как Шейн?» — спросила я, когда Фиона села рядом. «Хорошо. То есть не совсем. Честно говоря, он здорово измотан, как и я. С его мамой совсем плохо. Мы думаем перевести ее к нам». «Она больше не справляется одна?» — спросила я. «Да, у нее проблемы с едой и вообще. От нее можно ждать чего угодно». Фиона устало вздохнула. «Недавно она оставила на плите сковородку и сожгла ее так, что включилась противопожарная сирена. Из кухни повалил дым, примчались пожарные, началась суматоха. С тех пор я сама для нее готовлю. Но она милая старушка, и я совсем не против поселить ее у нас. В конце концов, поэтому мы сюда и вернулись». Я кивнула, вспомнив тот день, когда Фиона и Шейн бросили свою квартирку в Лондоне и помчались обратно в Ирландию, чтобы ухаживать за его овдовевшей матерью. Мне едва удавалось удержать слезы, пока их машина и грузовик с вещами не скрылись за поворотом. Странно. Фиона называла возвращением домой то, что для меня было скорее бегством из дома. «Дом — это место, полное любви и дорогих воспоминаний», «Ирландия» никак не вязалась у меня с этим словом. Мне вдруг вспомнилось письмо Ройшин, и желудок сразу скрутило от страха все это время сидевшего где-то внутри. Я собиралась рассказать обо всем Фионе, но потом передумала. «Может быть, мне удастся как-нибудь самой все уладить? У нее и так полно проблем. Свекровь, теперь отец. Скажу, если деться будет некуда, но я была уверена, что справлюсь сама, по крайней мере, надеялась». Звонок ее телефона прервал мои мысли. По разговору я поняла, что это Шейн. Фиона ушла в гостиную, чтобы поговорить с мужем, а я заварила себе еще чашку чая. Она вернулась через пару минут. Шейн сказал, что позвонит с дежурства в больницу, чтобы узнать, как дела у папы и мамы. «Что произошло? Почему папа упал с лестницы?» — спросила я. «Точно не знаю. Похоже. Пока мама закрывала кафе, папа понес дневную выручку наверх в сейф». Когда он не вернулся, мама пошла его искать и увидела под лестницей. И рядом никого не было. Может, кто-то что-то видел? Нет. Только Керри из мото-мастерской. Он стоял на улице. Когда это случилось? «В седьмом часу», — ответила Фиона, подумав. «В это время папа всегда кладет выручку в сейф. Правда, мы не знаем, что произошло на этот раз. То есть мама не может найти ключ от сейфа, поэтому неизвестно». Когда папа упал, до или после того, как отнес деньги, сумки при нем не было. Думаешь, его могли ограбить? Мы ничего не знаем, — покачала головой Фиона, — и меня это беспокоит. Но ведь мама должна знать, где лежит ключ. Она не помнит, — вздохнула Фиона. Я пыталась ее расспросить, но она так ошарашена всем случившимся, что я решила не настаивать. Значит, ты тоже не в курсе, где хранят ключ и есть ли дубликат, — спросила я неуверенно. Фиона криво усмехнулась. «Ты же знаешь папу. Секретная информация. Ладно, я поищу, когда буду в квартире», — пробормотала я. Как бы я ни относилась к отцу, мысль, что на него напали и ограбили, была не из приятных. «Честно говоря, сейчас это самое меньшее из наших проблем», — заметила Фиона. «Да, ты права». Я заставила себя изобразить сострадание на лице. Потом, чувствуя себя неловко, сменила тему. «Как Молли и Софи...» «О, с детьми все замечательно». Одна мысль о дочерях заставила Фиону расплыться в улыбке. «Молли последний год ходит в садик, в сентябре пойдет в школу. Молли поступит в первый подготовительный класс, а Софи будет заканчивать пятый». «Значит, еще два года, и она старшеклассница?» «Да». «Просто диву даешься, как бежит время», — кивнула Фиона. «Помнишь, когда родилась Софи, какая она была очаровашка? Рыжая локонная, а кожа белая, как лилия». Она смахивала на инопланетянку, согласилась я, вспомнив это время. Горло вдруг подкатил комок. «Фиона мягко взяла меня за руку. Все хорошо», — сказала она. «Просто был длинный день. Не думай о плохом. Все равно ничего не изменишь. Все будет в порядке. Я обещаю». Позже, поднимаясь к себе в спальню, я приоткрыла дверь и заглянула в комнату Молли. Пятилетняя малышка спала, и ее кудряшки рассыпались по подушке, как золотые звезды. Молли повезло с цветом волос, доставшимся ей от матери, но не повезло с буйными кудрями, унаследованными от Хёрли. Я не удержалась и зашла еще к Софии, уютно свернувшейся под одеялом. Кудрявое проклятие Хёрли ее не настигло, зато с рыжим окрасом шевелюры, цвета осенних листьев, как говорила мама, было все в порядке. Я коснулась собственных волос, цвет которых вполне меня устраивал, темно-золотой каштан, а форма была должным образом исправлена. Спасибо тем, кто придумал выпрямители. Помню чувство облегчения, когда на четырнадцатый день рождения я получила от Фионы в подарок выпрямитель. Больше не придется пользоваться утюгом, чтобы усмирить непокорные локоны. К тому же эффект от утюга был недолгим, и к обеду мои кудри уже снова скручивались в кольца, что очень веселило моих одноклассников. Фиона всегда могла все исправить». Пекла кексы, когда мне было плохо, водила меня на кинопремьера, провожала и встречала из школы, когда я ссорилась с Ройшин, и у меня не было компании. Даже делала мои домашние задания и помогала искать жилье во времена студенчества. Мягкие шаги по ковру прервали мои мысли, Фиона стояла рядом. «Решила взглянуть на твоих малышек», — прошептала я, — «крепко спят». «И слава богу», — ответила она, обняв меня за плечи, — «у тебя все в порядке?» не считая того, что случилось с папой. Мне хотелось ей все рассказать. Фиона наверняка подскажет, что нужно делать. Она всегда мне помогала. Слова сорвались с моих губ раньше, чем я успела их остановить. «Фиона, я должна тебе кое-что сказать». «Да? И что?» — спросила сестра, убрав руку и плотно притворив дверь. Она подавила зевок. Вид у нее был утомленный. Даже в том, как она меня обнимала, чувствовалась усталость. Не самое лучшее время, чтобы вешать на нее еще одну проблему. «Я рада, что вернулась», — произнесла я быстро. Она улыбнулась. «Я тоже рада. И мама, и папа обрадуются, когда придет в себя». Я не стала спорить. Мы снова обнялись.